Остается последнее и постыдное — одним прыжком одолеть расстояние до забора и перелететь через него. Но и этот цирковой трюк не спасет, пожалуй. Спасла собака немецких кровей, но русского происхождения. Овчарка вдруг залаяла, унюхав пороховую гарь от выстрелов. Сработал сигнал тревоги, вложенный огонь в породу чуткими и злобными предками. лайжа позвал к забору хозяина, удивленного редкостной, свирепостью тихого стража дачного участка, и не увидеть человека он не мог. А человек, несомненно, постарался оружие опустить в карман или уронить в сумку. Очередная неудача озлобит, конечно, профессионального убийцу, не в овчарки. В уме он, наверное, сочиняет нанимателю оправдательное объяснение которые, тут уж не наверное, а точно, будут опровергнуты. Исполнителю жестко укажут на вялость и недостаточную рекогностировку местности, приведшую к тому что объект воспользовался оплошностью и быстрым шагом достиг переулка, свернул в него, чуть позже молниеносным движением открыл калитку в заборе и спрятался в двадцати пяти метрах от дома за штабелем приготовленных на зиму дровишек. Здесь Бузгалин отдышался, коснулся мокрого лба и сбросил рюкзак на землю. Кажется, пронесло. Еще одного выстрела сегодня не ожидается. Труп на лесной полоске, случайное убийство случайного прохожего. Найденные же в переулке, да на дачном участке, точная и целенаправленная акция, адресный выбор, что сразу заинтересует милицию, и не только ее. Но кому? Кому выгодна его смерть? Вот что интригует. И этот выходящий из моды метод устранения. Есть ведь десятки испытанных приемов, от дорожной аварии до способа лечения выбранного группой специалистов. Похоронят и концы в воду. И некому ходить по прокуратурам и жаловаться на медлительность органов, так и не нашедших убийцу. Детьми судьба обделила. Аня тоже от усокшего корня, жива за рубежом тетка в Чехословакии, но с ней уже лет тридцать никакой связи. Ну, а тот, кто назвался кузеном Ани, — фикция, да и нет его в живых. Курить хотелось так, что ноздри учуяли сигарету где-то в метрах в сорока, и дымил, естественно, незадачливый наймит — уже свернувшие в этот переулок, потому что иной путь ему заказан. Спугнутый собакой, попавшей в память хозяина овчарки, сдуру обнаруживший себя так и не убитому им объекту, он не пойдет по тропке в открытое поле, где его самого подстрелить пара пустяков. Он тоже понимает, что в переулке его спасение здесь не Подозреваемых по пальцам перечесть, и пуля не рискнет покидать длинный ствол автоматического пистолета, который вполне может храниться у объекта. Он, закуривший, сейчас пройдет мимо, чтобы попасть на центральную просеку и добраться до станции. Шаги его все ближе и ближе. Походка такая, словно ноги заплетаются, очевидная плоскостопие. Ступни вывернуты наружу, в руке что-то тяжелое, сумка, конечно. Израильский автомат УЗИ весит немало. Человек уже шел вдоль забора, приблизился к калитке, и тут Бузгалин его окликнул. — Дядя Федя, откуда? Инвалид и пенсионер дядя Федя, участок номер восемь, по тому же переулку от неожиданности выпустил из руки сумку она шлепнулась издав перестук металла от чегого дядя федя упал в панике на колени,